Глава 3. Жизнь в селе Болотееви между тем текла своим чередом. По прежнему календарь в имении считался полевым работам. Мужики запахивали землю, рубили лес, убирали хлеб, мяли лен, сеяли озимые, обрабатывали барщину, платили оброк. Молодые господа, ни старший, ни младший, в имении не появлялись. Никита учился в корпусе, Аркадий не приезжал даже в отпуск, прожигая почти весь доход с имени на гусарские кутежи в Петербурге. Отец препятствий ему в этом не чинил и исправно высылал деньги. В последние годы старый барин стал хворать, годы брали свое. То и дело у полковника Закатова прихватывало сердце, все чаще отнимали с ноги. Ездить по работам он уже не мог. О том, чтобы взобраться в седло или хотя бы в дрожки, не было и речи. Летом он теперь целые дни просиживал в большом кресле, на рассыхающейся веранде дома, глядя в заросший сад и беззвучно шевеля губами. Зимой сидел в своем жарко натопленном душном кабинете, шелестя старыми письмами от старшего сына или страницами расходных книг. Последний, впрочем, делал полковником без особой нужды и лишь по привычке. Именем Закатовых самодержавно управляла Амалия Веневицкая. Теперь болотеевские крестьяне с грустью вспоминали благодатное время, когда старый барин в здравии был, и проклинали свалившиеся на них, как божьи кары царствия проклятые упырихи. Через год ее управление поместьем – Веневицкую люту возненавидели все закатовские крепостные, от старосты до последнего дворового мальчишки. Дворня, которая тряслась при звуке ее шагов, клялась и божилась, что эта сова полночная никогда не спит. Сразу после утреннего чая, устроив традиционный разнос в людской, упыриха ехала по работам. Ей ничего не стоило несколько дней кряду простоять на пашне, внимательно наблюдая, как поднимается земля под рожь или овёс, и строго следя за тем, чтобы пахари не прерывали работу без нужды. Во время покосов Веневицкая также исправно стояла над душой у косарей, и все они, как огня боялись ее бесстрастного сухого голоса. Воды пить не бегать, дома набегаетесь. Кто раз отбежит, на конюшне вдоволь напьется». Но и этого было мало. Через два года своей власти Веневицкая объявила крестьянам, что мужики недостаточно работают для блага барина и назначила шесть дней барщины вместо прежних четырех. Произошло это в конце июня, перед самым началом жаркой уборочной страды крестьяне не могли знать, что накануне полковник Закатов получил от старшего сына отчаянное письмо с угрозой застрелиться. Аркадий проиграл в карты около двадцати тысяч, и долг чести требовал немедленно их заплатить. Деньги полковник с большим трудом наскреб, перезложив Тришкина, продав рощу и кое-как собрав остальное у соседей помещиков. Но сделанные долги нужно было «Отдавать?» «Амалия Казимирна, что же нам делать?» С нескрываемым ужасом спросил полковник, глядя на экономку испуганными глазами. «Ведь эдак не перезимуем, попросту пойдем по миру. А ведь Аркашеньке еще нужно будет выслать содержание. Мальчик же не виноват, что нарвался на шулеров. Он еще молод, неопытен, а кругом столько мошенников!» «Владимир Павлович, предоставьте это мне». Твердо сказал Веневицкой. «Я не осмеливалась прежде говорить вам, но вы слишком снисходительны к своим холопам. Они ленивы и распущены, много пьют и из рук вон плохо работают. Им необходима твердая рука, и все наладится превосходно. Позволите ли вы мне заняться вашим благополучием?» — Я до гроба буду помнить вашу благосклонность ко мне. — Разумеется, Амалия Казимирна, — обреченно сказал старик. — Поступайте, как найдете нужным. В тот вечер Балатеева долго шумела. Спал сотни мужиков, набилась на широкий двор прокоп Силина. — К барину пробиваться надо, к барину! — галдели они. — Влезть на двор всем обществом и выть на коленях, покуда не выйдет! Что ж это за душегубство изведет, ведь нас у это эта чертова кровососица. Уж и так свету не видим, а коли шесть дён на барче не ломаться, так своя полоса и травой зарастет. эдак ты хорошие хозяин и со скотиной не обращается, а мы хоть и подневольные, да все ж люди. С голодухи попередохнем, так опять же прямой убыток барину будет. Прокоп Матвеевич, ну что ж дел, ты будем, что молчишь ты? -то? То я молчу, что бестолку. Цедил сквозь зубы прокоп, Ерош кулаком посидевшую бороду и, глядя, сузившимися со злыми глазами в угол двора. Что тут поделаешь-то? Воля барская. Ведь не сама у Пыриха до того додумалась. Без господского дозволения не посмела б. Дурачье вы и есть. Нужны вы больно старому барину с вытьем-то вашим. И слушать не станет. Еще и перепорит, чтоб бунтовать неповадно было. Э Эх, ладно, крещеные. «Расходиться время! Завтра, поди, в поле ехать надо бы!» «Ему, Прокоп, то оно, конечно, легче, вот и не полошиться!» Уныло рассуждали мужики, расходя с Силенского двора. «Силены богатые, их и упыриха тронуть не захочет, на оброки оставит без барщины. Богатому всюду хорошо, что и говорить». Предсказания мужиков сбылись. Спустя неделю Веневицкая сама призвала в контору Прокопа Силина, проговорила с ним за запертой дверью более часа, а потом выяснилось, что семья Прокопа, одна из всех Балатеевских, оставлена на оброке. «Деньги по ведьме дал», — шипели завистники. «Да она и без денег это кто оставила б», — возражали те, кто был поумней. «Силина-то оброка больше выплатит, чем на барщине наработают». У них вон и земля хорошая старым баринам Дадина, и навозу конского они на нее кладут через край, и в уезде торговля хлебная у старших ты сынов. Эх, нам бы так-то! Ишь, кудэв измечтал, ты моли стоперечи рванина, чтоб с голоду не околеть!» Прокоп Силен действительно был умным мужиком и понимал, что чрезмерно распалять зависть односельчан опасно. Пользуясь тем, что он один из всех деревенских имел на упыреху какое-то влияние, он иногда ходил замолвить словечко за кого-то из провинившихся крестьян или выпрашивал для односельчан лишний рабочий день на себя во время кипучей летней страды. Веневицкая в глубине души не могла не знать, что в хозяйственных вопросах силен умнее ее, и рано или поздно все же следовало его советам, всегда облеченным в форму глубочайшей почтительности. Вскоре крестьяне уже привыкли к тому, что наш Прокоп скажет, «Упыриха пошумит, да по и сделает!» Кроме того, Силен никогда не отказывался помочь самым отчаявшимся. Он давал в долг, не запоминая семян для посева, и молока, и муки в конце зимы, когда собственный хлеб у крестьян уже заканчивался, и не желал слушать благодарностей. Однажды он даже купил рекрутскую квитанцию на единственного сына Проньки Кривого, после чего вся Пронькина семья полдня простояла на коленях во дворе Прокопа за унывным хором благодаря благодеяние. Силиха тщетно пыталась выгнать благодарящих прочь. К обеду, впрочем, приехал с поля Прокоп и самолично с руганью вытолкал их за ворота. Не срамелись бы, толочи. Пронька, Бога бы побоялся, твой тядька меня крестил, а я тебе, дурню, стал бы денег взаймы зажму. Бога благодари, Христо продавица, не меня, и чтоб духу вашего здесь не было, ни то ни четверть ржи от меня к посеву не дождетесь. Наотрез отказывался Силен помогать только пьяницам, и горестные просьбы дать на похмель даже не дослушивал до конца. Иди-ка прочь, Данила, не вводи в грех. Не то вон оглоблю от хлева возьму, стыда в тебе нет. На вино деньгу находишь, а уж с голоду прозрачные. Пошел вон, говорят тебе, ни гроша не дам». «Матвеич, помилосердствуй», — горестно выл Данила. «Но тро «Ну так и подыхай с Богом, семейство на облегчении», — бессердечно объявлял Прокоп. «Агафья хоть вздохнет спокойно, на рожу твою сизую, не любуясь». «Матвеич, не поскупись, заради бога! Детям в пузо всунуть нечего!» «Вот детёв ко мне присылай. Накормлю. Они души ангельские, невинные. А сам прочь, поди, смотреть на тебя не в мочь, пакость!» «Тьфу, сквалдерник, красного петуха бы тебе под застреху? Бурчал, отходя от ворот Данила. «Ась!» — приподнимался Силен. И пьяницу как ветром сдувало, а Прокоп... Недобро улыбаясь в сивые усы, садился на место. «Ты один, что ли, Матвеич, вздумал общество-то прокормить?» Бурчала из избы силиха. «Так ведь и наших доходов не достанет. Чужих ты ртов многонько. Сеньку женить собираешься? Двадцать лет парню. Давно пора. А тядька все добро со двора чужим людям раздает». Умолчал бы ты у меня, ей-богу, Матрена Парамонна», — сумрачно говорил Прокоп. Не то как раз вощито со стены с ему по старой памяти. Не видишь, что времена вовсе гиблые настали? Нам с тобой нужно каждый день Бога благодарить, что у нас покуда него все худо. У других ты поглядь, что делается. В каждой избе хлеб и с травы сменины пополам. Ну детей посмотри, ведь в корости все от ветру шатаются. Пойми ты дурище, что ежели мы давать не станем, люди то звереют и сами все возьмут, хоть и греха что угодно сделаешь. Коли дети с голоду умрут. Так что хватай вон толокно до муку и кагаф едуй. У ней четвертый день печь не топлена и не варено ни мыши. Тьфу, и за что она пасть на нас такая? Да ведь я у отца Никодима спрашивал, отчего так? Хорошие люди с голоду умрут, а всяка сволочь живет себе дожиреет, как хряк в закутке, и ничего ей. Грех это, Матвеевич, погибели для Божьей твари желать. Вздыхала матрёна и тут же интересовалась «А что же отец Никодим ответил?» «А что он ответит?» с Сердцем отмахывался муж. «У него на все един ответ. Неисповедимы пути Господа. Будто я без него не знаю. А еще сказал, что Господь добрых людей к себе рано берет, чтоб они поменьше здесь-то «Оно и правда. Верно. Что значит человек ученый?» Матрена тяжело вздыхала, брала горшок к толокном, Отсыпала в торбу муки и шла к соседям. Васёнки с Нюшкой вели, чтоб не смели на посиделке китайчатые сарафаны вздевать, летела ей вслед. А ежели хоть одну ленту на них увижу, самую длинную крапивину выдерну до подола, позадираю, так и скажи. «Совсем девок-то замучил», — лопалась терпению Матрёны. «Когда уж им и так или не в девичестве, ты ещё их в рогожку заверни пенькой подпояшь». «Дождешься, что смеяться над ними станут. Мыл батька богатей, а дочери одну рубашку на двоих носит». «Пусть смеются лучше, чем завидятся», — отрезал Прокоп. «Ты не слышал ли, что Данил кшипел? Петуха тебе красного, вот что! Чуть не в лицо мне! А ведь колепни мы с тобой, они это и зимой околели бы всем семейством. свой хлеб еще до святок вышел. И что ж, думаешь, один Данила и так мыслит?» «Коли еще девки наши нарядами вертеть начнут, сгорят эти ихние наряды вместе с сундуками да с домом всем! А вось Данилка-то гладранец утешится тогда!» Спорить Матрёна не решалась. Как не рыдали взрослые дочери, отец так и не разрешил им шить себе сарафаны из камчей дорогой китайки и покупать у прохожих Афеней яркие ленты и перстни. Обе девушки на не ходили в простых рубахах, украшенных лишь вышивкой и идматканых, крашенных луковой шелухой юбках. Женатые сыновья, жившие с отцом, не смели покупать женам дорогие подарки, и единственной роскошью, которую прокоп позволял себе и им, были хорошие смазные сапоги. В деревне к селинам относились по-разному. Кто искренне считал их своими благодетелями, кто ворчал, что прокоп в сговоре с упырихой. — Сговорились с Амалькой проклятые, вот и кабанеют у мира на глазах ни стыда, ни совести, — бурчал на сходках Данила Шадрин. — Людям православным в брюхо впихнуть по неделям нечего, а они вон свадьбу затевают, сына женить вздумали. Тьфу, грех один, срамота! Семья Шадрина считалась самой бедной даже в обнищавшем Балатееве. Серые, со дня постройки, не подновлявшиеся избенкой, их стояла на конце села, глядя под слеповатыми оконцами прямо в лес. Зимой прямо под забор приходили отощалые волки и тоскливо выли. Крыша избы была подперта жердями и бревнами, но все равно неумолимо съезжала набок. С каждым годом все сильней. Щелястый забор каждую весну падал в пылисадник, теряя жерди. Хозяин дома в молодости был лучшим плотником на всю округу, хотя и любил выпить. Однажды, находясь в небольшом подпитии, он устанавливал стропилы в новом доме и упал с крыши. На беду следом свалился и его топор, упавший прямо на хозяина и разрубивший ему правое плечо до кости. Сухожилия были перерезаны. Данила долго хворал, и рука его после этого повисла безжизненной плетью. Работать он уже не мог. Без любимого дела скучал, злился и выпивал все больше и больше. Через два года сутула и худая фигура Данила сделала с неотъемлемой принадлежностью деревенского кабака, куда им был стащен и ненужный больше плотницкий инструмент, и нарядные одежда, прежде водившиеся в доме, и даже понёвая сарафаны из приданого жены. Супруги своей Агафьи, суровой, сильной, молчаливой бабы, Данила, впрочем, побаивался. И вещи из её сундука таскал украдкой, опасаясь закономерной трёпки. Но сколько не бил Агафьи мужик кочергой, сколько не осыпала его бранью, сколько не призывала на его голову преисподнюю, С каждым годом шедрены жили всё хуже. За пятнадцать лет жизни с мужем Агафья родила двенадцать детей. Выжило из них трое, и все были девочками. «Лучше б я вас, девки, ещё в зыбке передушила», — без сердца устало говорила по временам Агафьи. «Но какую вы жизнь выжили у меня? Что мне с вами делать-то? Кто вас глазадых да замуж возьмёт? Родились вы на мою душу, выводы к машиной?» Хоть бы Господь смилостивился, да я б вперед подохла, чтоб ваших мучений не видать. а Оглотки помалковали, покорно донашивая друг за дружкой и сливающие рубахи и юбки. Ленивицы шедринские девки не были. С малых лет они сновали по разваливающейся избесь, кребя, готове, мои, нянче друг дружку, пропадали в нехитром огороде. Пока мать работала на барщине, или сама на одолженной у соседей кобыле, надрываясь над плогом, поднимала узенькую полосу каменистой земли. От пропадающего в кабаке главы семейства проку давно никто не ждал, но значительным подспорьем была агафьяная свекровь, шедриха, известная на всю округу травница и знахарка. Эта маленькая сухонькая старушонка была, казалось, совершенно неутомимой. С поздней весны до осени ее невозможно было застать дома. Она уходила глубоко в лес и иногда по неделям не возвращалась в село. Бабы божились, что шадриха и ночует там же в лесу под корнями вывороченного грозой дерева. Когда бабку спрашивали об этом, она только хихикала. «Это вам, лодорницам, печку до да подстилку подавай. Без этого и сон не идет. А моим костям старым где угодно скрипеть вольготно». «Вот еще пойду я до дома, когда медвежья трава одни сутки в году цветет. Да на весь наш лес всего три поляны, с ней каждая другой на семь верст». «Бабушка, а на что тебе та трава-то?» — отваживалась спросить какая-нибудь из баб. «А вот когда у тебя голубушка внизу живота скрутит, да ты своего вонятку за бабкой Шудриха и пошлешь, тогда уж приду, да скажу». Восмехалась Шадриха, и баба, испуганно перекрестившись, замолкала. Невероятная чистота в заваливающейся на бекре низбешедриных была заслугой именно бабки. Та не уставала понукать маленьких внучек, гоняя их то за веником, то за водой, то за тряпками и щелоком. — Шевелись, девки, шевелись, скоблите! Трава до коренья мокроты и грязи не любят. В раз перегниют, негодно станут чем вас на ноги подымать стану. А болисти разные, грязь сильно почитают. Ее из избы в три шеи гнать надо. Внучки слушались, и в избушке у шедреных всегда было чисто. Белели выскобленные полы, по стенам были истреблены клопы. Бабка не терпела даже черных тараканов, которые по твердому убеждению крестьян притягивали в дом достаток. По стенам и под потолочными балками висели связки корешков. Пучки трав и сухих цветов, пахнущих всю долгую зиму так, будто в избе не проходило лето. В ночи, к своему умению бабка не учила, но старшие устья уже выполняла ее мелкие поручения. Растолочь в ступке корешок, проследить за кипящим в котелке отваром трав, мелко нарезать какой-нибудь стебелек или слетать на опушку леса и надергать там травки золотенькой, головка синенькая колючками. Плату за свои услуги Шадриха не брала. Дело божеское, за что тут брать? Крестьяне, впрочем, исправно оставляли бабки за ее старание молоко, муку, яйца, и от этого уже она не отказывалась. «Коли человек сам вздумал прямо, а просить не могу». В деревне Шадрихи побаивались. Несмотря на то, что вреда от нее никому не было, а лечила она всегда без отказа. Характер у бабки был суровый. За ней часто посылали, если нужно было угомонить расходившегося пьяницу или отнять бабу, колотящего ее поленом мужика. Долгих разговоров с провинившимися Шедриха не вела и лишь мрачно взглянув из-под платка колючими глазами, сквозь зубы говорила «Не доводи, Федор, до греха». Обычно этого было достаточно, чтобы Федор на глазах трезвел и потихоньку убирался прочь из избы, отсыпаться в хлеву. Кланились шедрихи и при тяжких бабьих родах, и при лихоманках, она могла отчитать кликуш, заговаривать животы у детей, лечить зубную боль и прострелы в спине, выводить чирьи, золотуху и прочие болезни. Ее же звали, когда нужно было выйти на рассвете в поле, помолившись на четыре стороны, Плеснуть на гряды конопляным маслом, шепча заговор для урожая. Шадрих избрызгивала с уголька испуганных детей, успокаивала заполошенных баб, более-менее успешно изгоняла озорничающих домовых или хотя бы могла приструнить их. Единственное, на что бабка никогда не соглашалась, творить заговоры на присуху или на остуду. Как не упрашивали бабы вернуть домой гулену мужика или девки, приворожить пригожего парня. «Не умею», — был суровый ответ. «К Савке, проклятущей мои дети, к Ледошу загубить охота, а я вам не потачиться. Вот ту же отцу никадему пожалуюсь». Единственным шедрихиным врагом во всей округе был колдун Савка, проживающий на задворках Тришкина в заросшей мхом и дикой травой избе. Это был отставной солдат, вернувшийся в родную деревню после двадцати пяти лет царской службы с высохшей, неспособной к работе правой рукой и без выжег глаза. Маленький, юркий, черный и вредный мужичонка был, по мнению деревенских, одним из самых сильных кулдунов на свете, и его всячески старали сумасливать всем миром, чтобы только Ирод не вредил. Бабы клялись, что душу нечистому Савка продал во время войны с французом, и что сам французский сатана учил его пакостить крещенным людям так, что русский черт мог только икать от зависти в своем болоте. Чуть свадьба в селе и Савка уже первый гость, сидит в чистой подаренной родителями жениха рубахе на почетном месте, пьет водку, Важно поглядывает по сторонам, а все опасливо кланяются ему и величают Савелием Трифонычем. Деревенские знали, стоит не позвать Савку на праздник, и свадебный поезд остановится на перекрестке, как вкопанный. Лошади будут храпеть, дико коситься по сторонам, и сколько ни хлещи их, не тронуться с места. «Не пригласи проклятого колдуна на крестины!» И не дойдешь с младенцем до церкви, потому что через дорогу опрометью бросится мохнатый трехцветный Савкин кобель. Или еще хуже, подкатится крестным родителям под ноги. И каждому понятно, что после такого все пойдет прахом. Кабеля этого неоднократно пытались отравить. Но тот был научен хозяинам не брать пищу из чужих рук. И только рычал и огрызался, морща уродливую морду. тфу два сапога пара! «Собака с хозяином!» — плевали с деревенские, стараясь из-под запустить в проклятую псину хоть поленом. Но тот ловко увертывался, бешено гавкал и уносился на кривых ногах прочь. Савка, чувствуя подобные отношения деревенских, ходил гоголем, победоносно сверкая единственным черным глазом. Шедриха Савку терпеть не могла. В глаза из глаза называла иван анчихристом поганым но до поры до времени старалась не связываться. Терпение ее, впрочем, лопнуло после покрова. На свадьбе Семена Силина. Свадьба ожидалась большая и шумная. Силины всегда закатывали пир на все село, выставляя столы прямо на своем широком дворе. Колдуна Савку за несколько дней до свадьбы пригласила, принеся богатые дары, сама Силинская большуха Матрена. Савка подарки хотела, майс, принял, и пообещал не допустить свадебной порухи. На другой день колдун явился к селянам в вывернутом наизнанку овчинном кожухе, выгнал всех, кроме матрёны, из дому и начал внимательно осматривать углы и притолоки гнусаву бурмоча при этом себе поднос. Матрёна, обмирая от страха и не смея перекреститься, тревожно следила за хлопотами колдуна. Облазив весь дом, Повертев стол, посчитав кирпич в нижнем печном ряду и неодобрительно покачав косматой головой, Савка полез на палате. Вернулся торжествующий со спутанным комком не то шерсти, не то волос в руках. Им колдун угрожающе помахал перед носом хозяйки. — Видала? э, Кабы не я плакала б свадьбу вашей горючими слезами. — Вот он ведьмин колтун-то! — Так я и знал... «Фу, поганый! Печь с утра топлена, уголья остались?» «Остались, родимый, остались, кормилец!» — пролепетала Матрена. «Снять заслонь-то!» «Куды, дура, сгоришь, угольками рассыплешься!» «Сам я так и быть!» — с важностью сказал Савка и, деловито пошептав около печи, схватил заслонку и с грохотом швырнул ее в угол, успев при этом трижды крутануться на месте и послать длинный плевок точнёхонько вслед заслонки. Затем Савка с истошным воплем «Сгинь, пропади, рассыпься, ведьми волоснят от моего слова!» швырнул в печь ком волос, а следом бросил пригоршню какой-то зеленоватой пыли. Изнутра печи с треском хлынуло огнем, повалил черный дым, а силиха мешком повалилась на пол. Конечно, на Савкины вопли сбежало из все село. Конечно, большуху быстро привели в себя. Конечно, хлопотал вокруг Матрёны все тот же Савка, бегая с наговорной водой и деловито брызгая на охающую тетку с руки до суголька. Прибежавший из конюшни Прокоп, Хмурис согласился добавить Савке к уже подаренному накануне курочку да петушка да сверх того полмешка муки. Наконец Савка торжественно убрался, пообещав явиться перед самым отъездом свадебного поезда. «Вот ей-богу, чуть весь дух напрочь из меня не выпер», — в тот же вечер жаловала Сматрёна бабу-му колодца. «Натерпела со страху, так что посейчас все жилочки трясутся, и пусть только Прокоп теперь скажет, что, мол, пустые траты были на Савку-то». «Сразу видно человека знающего, с минуту по избе покрутился, носом повел, пошептал и на палате, и клок-то этот поганый выволок, оно понятно, заведующий человек подсунул. У нас, конечно, достатки, за всегда недобрый глаз но чужое-то богатство сыщицы, как есть бы всю свадьбу сеньки расстроили, а савелий ты Трифоновичей присек. Испуганные бабы с сочувствием смотрели на Матрену в пропади он пропадом шаромыжник турецкой бурчал тем же временем на конюшне прокоп ожесточенно вычищаясь кребницей гедого мерина вот ты мне фролыч скажи отчего я нутром тром что жулик он Притулившийся у двери ком многозначительно воздымал плечи осторожно говорил «Так, э, Матвеич, может он и не вовсе жулик бабы ты знаешь они в таких вещах понимающие Они же сами каждая малость того, не в обиду будет сказано. Ведьмы, все до единой. вот хоть мою фёклу взять. Понимающие они, подцедил сквозь зубы Прокоп. Дура на дуре и дурой подбита. вот и всё их непонимание. А Савка, он, змей, как раз умный будет, не даром меня ты из избы выставил. А Мотрю оставил, я, глядишь бы, ещё и не побоялся этот ведьмин скрутыш в руки взять, и со всех сторон осмотреть. Не Савелий Литрифуныч его свертел? Ну, что им отвечать, уже того? Чего того? Тоже, небось, не первый день на свете живем, кое-чего понимаем. И на порошочек, кой он в печь кинул, тоже хорошо глянуть бы. Всякие чудеса на свете бывают, только все они людскими руками творятся, а этот... Тьфу, поганец. Выкинул бы я его со двора прочь, до да бабь его визгу слушать неохоты. Лят уж с ним. Верно, Матвеич, не связывайся. С облегчением соглашался кум. Кто его знает, совку, Колдун он, альжулик. Все едино, человечешко поганый. Хуже баб. А бабы до да подлинно тебе говорю. Ведьмы все до единой. На том и сошлись. Наутро колдун явился, как и обещал раньше всех, в красной рубахе и с веткой бузины. Девятизерновой стручок, завернутый в тряпицу, верные средства от свадебного сглаза, он передал свату, и когда все отправились в церковь, полез прямо за стол. Когда веселый свадебный поезд вернулся из церкви и на двор силенных повалили гости, славе князесь княгиней, колдун был уже приизрядно нарезавшись. За стол Савка уселся рядом с молодыми. Прокопа Силина передернула, но он смолчал, поймав умоляющий взгляд жены. Бабка Шедриха, которая вместе с другими женщинами и старшей внучкой суетилась около печи, взглянула на него неодобрительно Поджал и губы. кино бы ты его, ей-богу, Прокоп!» Негромко проворчала она Силину. «Погляди, расселся за столом-то, как жених, морду сапогом задрал, халера! Так ведь и на шею скоро усядется, и копыта свои по бокам свесит!» Силин нахмурился еще больше, потемнел, но ответить не успел. Вмешал усмотренно. «Что ты, Митродор Лукинишна? Что ты, Господь, с тобой?» Испуганно забормотала она, на всякий случай заискивающий, улыбаясь колдуну. «Я что, сама не знаешь, что этот проклятик сотворить может? Ведь всю судьбу Сеньки спортит, не дай бог! Аль жену сглазит! Бог, сын, пущая сидит, лишь бы не пакостил! Да и накануне помог он нам уж как помог!» Шедриха сердцем сплюнула и отвернулась. Савка из-за стола ехидно подмигнул ей, отвернулся и затянул непристойную песню. К счастью, подружки-невесты догадались грянуть в ответ величайное в двенадцать голосов и успешно заглушили Савкину похабщину. «Окоротила бы ты его, Лукинишна!» — зло процедил Прокоп. «Можешь, ведь знаю!» «Не-не проси, не возьму греха на душу!» — таким же яростным шепотом ответила бабка. И замолчала надолго, остервенел гремя посудой у печи и о чем-то сквозь зубы переговариваясь с десятилетней внучкой. За свадебный стол она как не уговаривали, так и не села. Праздник шел своим чередом, пили пиво, водку, вино, и к темноте колдон Савка был вдребезги пьян. Когда по обычаю вышла плясать молодая в красном камчатом сарафане, расшитой душегреей шелковом платке, Савка ко всеобщему испугу вылез из-за стола и встал прямо перед ней. — Ну что ли, пройдемся, глаш и радость? — пьяный радостно попросил он. В мокрой бороде колдуна запуталось перышко лука, грязные волосы были всклокочены, рубаха заляпана маслом. Силенские парни все разом поднялись из-за стола, но отец жестом остановил их. — Сядь, Савелий Трифоныч. «Сделай милость», — спокойно попросил он. «Сядь, не гневи Бога, и праздник и людям не порть. Мы к тебе со всей душой, ну и ты совесть имей. Нехорошо делаешь, не по-божье». Чёрный Савкин глаз сощурился. Он сделал шаг к огромному силену, задрал голову и с чувством рыгнул прямо в лицо отцу жениха. «А ты меня, Прокоп, не учи!» Растягивая слова, заявил он. «И богом меня не стращай! Забыл, что ли, с кем говоришь?» «Помню», — сдержанно ответил Прокоп. Брови его сошлись на переносице в сплошную грозную линию. «А помнишь, так и помалковый. И не серди меня, не серди, не то сам знаешь!» ну ка там бабье песню нам с глафирой терентьевной плясать будем гулять будем целоваться будем!» да что ж это люди добрые вырвало у матери невесты савелий трифоныч да что ж за нелепие ты творишь глашка а ну отоййте от него шагу не сделает поход не поцелует Через беззубым ртом пообещал савка единственный глаз его горел диким огнем ну ка глашенька свет мой «Можешь без моего дозволения с места сойти, а? Э? Будешь Савелья Трифоновича целовать?» Наступила мертвая тишина. Примолкли даже пьяные. Вся изба с ужасом смотрела на Глашку, которая, побелев, как и звездка, широко открытыми глазами смотрела на кулдуна. Молодой муж ожесточенно дернул ее за руку, но толку от этого не было никакого. Глашка действительно не могла двинуться с места. Мать-невеста отчаянно завизжала. Тут же зашумели и другие бабы. Кое-кто уже кинулся прочь из избы. Матрёна Селина своим повалилась на колени перед кулдуном. Прокоп выругался, обвёл избу бешеным взглядом в поисках чего-нибудь потяжелей. И тут, растолкав испуганных людей, на середину горницы быстро вышла шедриха. В руках у неё был глиняный горшок. Увидев тёмное, перекошенное яростью лицо старухи, от неё шарахнулись прочь. Заметно побелел даже Савка, хотя кривая ухмылка не пропала с его нечистой рожи. Шедриха с размаху швырнула горшок об пол, брызнули глиняные осколки. «Вон, нечисть! С нами, Богородица! Сойди прочь, Глашка!» Скричала Шедриха хриплым чужим голосом, и молодая жена без чувств повалилась на руки матери. Ее тут же подхватили и понесли прочь из избы. «В баню ее волоките! Я сама следом буду!» — велела вслед Шадриха и повернулась к колдуну. Не сводя с него взгляда, отчетливо выговорила все тем же чужим странным голосом. «Но, Савка, щучий ты сын, довел-таки до греха! Прости ты меня, Господи, оскоромилась!» На миг в избе снова стало тихо. Перепуганные гости таращились на колдуна, ожидая, что тот упадет сраженный на месте молнии или рассыплется мелкой пылью. Но прошла минута, другая, а Савка ничего не делалось. Шедриха опустила взгляд, несколько раз истово перекрестилась и быстрым шагом вышла из избы. Следом побежала внучка. Савка криво недоверчиво усмехнулся, кто-то из мужиков разочарованно вздохнул. — Фу, на тебя ведьма старая! — победоносно крикнул колдун вслед Шедрихи. — Ничего ты с Савелием трифонычем сделать не можешь! Нет на то твоего! И вдруг, молча, скривившись, начал заваливаться на бок. Домой в его косую избенку Савку отнесли на руках. Он сдавленный стонал, корчился, умолял не мучить его и оставить в покое. — Ой, ну трожки, Ой, смерть пришла, спасу, нет, не трогайте. Шедриха ведьмище проклятущее испортил Ой, помираю, уже помру час. Шедриха тем временем хлопотала в полутемной бане сильных вокруг молодой жены. Заботы ее помогли. Через час Глашка вернулась в избу, бледная, заплаканная, но на своих ногах. Шедриха пришла следом и во всеуслышание объявила. Глашка не порчена, в том слово свое даю, и никакого беса Савка в нее не пристроил. А ежели не хотите нечестую силу тяшить, то пойте-гуляйте, будто не было ничего. Поймет нечисть, что ее не боятся, да к своим хозяевам на болото утащится. Взволнованные гости с готовностью грянули плясовую, и свадьбу понемногу покатило своим чередом. Силен с женой, торопясь развеселить гостей, не заметили, как бабка Шедриха тихо вывернулась из избы и пошла к сельской церкви. В маленькой старой, тяжело осевшей на бок церкви Балатеево было пусто. Только Пономарь ворча выметал из углов ссор, оставшиеся после утреннего венчания. Отец Никодим, маленький седой попик с растрепанной бородой, мел в полисаднике сухие листья освобождая от них еще цветущие поздние золотые шары. Ему помогала внучка Шадрихи, молча нося в подоле охапки листьев и сваливая их к обшарпанной церковной стене. — Бог в помощь, батюшка! — хрипло сказала Шадриха, входя в церковные ворота. Священник выпрямился, сощурился против садящегося солнца старыми слезящимися глазами. Над его головой шелестели последними листьями рябины. Лукинишна, да что у вас стряслось-то? У тени твоя прибежала, кричит, Савка невесту на свадьбе испортил. Ох, истина. Да идём в храм-то, помолиться мне надо. Савку Ирод снова в во грех вогнал, сокрушённо бурмотала бабка. Ведь из-за рекласа соблазнил поганец. Прости меня, Господи, отец Никодим, ты б меня исповедовала Ну так пошли, Христос с тобой. Растерянно сказал поп. «Подожди, и Петрахиль воздену. Отец Варсонофий, пойди с богом к матушке, она тебя чаем напоит. Ты что у вас там грянул, -то, Лукинишна? Нет ж. давай по почередусь, первогрех струси». Шедриха опустилась на колени перед алтарём и, вздыхая крестясь, начала излагать подробности. Выслушав знахарку, отец Никодим только покачал головой. Не выходя из глубокой задумчивости, накинул на голову Шадрихи и Петрахиль, отпустил грех, перекрестился, вздохнул и вместе с бабкой вышел из церкви на ясный холодный осенний воздух. «Грехи наши, грехи тяжкие. Беда с этим Савкой». «Видит Бог, я его не трогал до допрежь», — удрученно сказала Шадриха. «А тут уж мочи не стало». Да чего обнаглел бы сурман, чужую жену на глазах мужа и людей целовать вздумал? Усовестил бы хоть ты его, батюшка. Что ему я, когда он в церковь не ходит и Божьего слова не признает пропащая душа? Отец Никодим умолк, задрав голову и глядя в серое небо. Уж к нему исправник ездил, грозил, усовещал все без толку а ты бы его лукинеш все ж не трогала лучше твоя то сила тоже не от господа «А от кого ж вскипела неожиданно шадриха я то без святой молитвы ни одной травки не сорву а я твою матушку от чу не лечила аль не сидела над ней ночь то напролет а людья ынница младенца ногами вперед из чрева не принимала а прострел твой в спине чья забота была когда тебя на николу зимнего в пополам скрючила М? и что вздумал «Меня с Савкой проклятым равнять!» «Спаси, Христос, Лукиниш, на ну что говоришь что? Растерянно отмахнулся отец Никодим. «Я ведь не в покор тебе, ты людям помогаешь!» «Я ведь и Савку-то проклятого сегодня, Богородица, именем гнала!» Еще обиженно сказала Шедриха. «Вся изба слышала!» «Я тебе верю!» Священник вздохнул. «Ты уж не обижайся, только...» «Мне вот думается, что ты его...» «Твоя правда», — помолчав, грустно покаялась Шедриху. «В том и исповедалась, и обгородицу ту матушку для того помянула, чтобы наши дурни не испугались, что вот, мол, ведьма колдуна гоняет». «Ну вот, и я ж. «Да ну тебя вовсе, батюшка», — снова рассердилась старуха. «Я уж и сама не знаю, проваль, виновата, или уж сколько я разов тебе говорила, во всем роду нашем такая сила есть». «И у матери моей была, и у бабки в устье вот пока не вижу. Может, и слава богу». «Оно у вас от роковицы хорошее, славное. В церкви часто бывает». «Вот и дай Господь. А я уж постараюсь, что более ни в коем разе. Пусть Цавка хоть всех баб в деревне перепортит и глазом в его сторону не кину». «Да нашим теперь на десять лет разговор то хватит», снова вздохнул Никодим. «Слушай». «А мне верно рассказали, что Савку всего скрюченного на руках домой отнесли, и что животом он страшно страдает». «Уж и доложили», — с усмешкой всплеснул руками Шадриха. «Да когда ж успели-то? Яна вроде устьку-то сразу к тебе послала, она хоть малое лишнего не сболтнет». «Отец в арсенофе весь в мыле примчался до да преж твоей», — усмехнулся отец Никодим. «Я ему сначала-то и не поверил, потому знаю, что ты за рог дала». «Будешь теперь мне до второго пришествия поминать?» «Сохрани, Господь. Но ты Савку-то все равно освободи. Грех-то за мучение души христианской на тебе будет». «У кого это душа-то христианская? У Савки?» Вскипела было шедриха, но подумав, кивнула и встала. «Ладно, зайду, откачаю поганца» хотя, по-моему, хорошо б ему змею хоть недельку помаиться. «Да смотри с молитвой, с молитвой святой!» встревоженно закричал ей вслед священник. «Да чтоб люди это видели! Не то спаси Господь!» Шедриха исполнила свое обещание все-таки не сразу и пришла в избенку Савки только на другой день. Отцу Никодиму она объяснила это тем, что раньше нигде было не найти трезвых свидетелей. А теперь целая толпа баб клялась и божилась, что на рассвете шедриха явилась к Савке в избу, подошла к скорчившемуся на лавке под старой собачьей дохой кулдуну, несколько раз перекрестилась и громко провозгласила «Именем Христовым и Богородицы Пречистой снимаю болезнь твою! Встань бессовестно и вперед людям не вреди!» Повернулась и вышла вон. Вскоре выкатился и Савка, который, ох, и матеря, приник к катке с дождевой водой у порога и выпил ее мало не всю. Затем, выпрямившись и недоверчиво оглядев живот, он покосился на застывших с вытрущенными глазами у забора баб и резво убежал обратно в избу. На другой день, в воскресенье, отец Никодим прочел приходу слегка сумбурную, но горячую проповедь о том, что любая сила, что идет на добро людям, от Бога. И авторитет Шедрихи взлетел в глазах всей округи до небес.